Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 6 мая, среда, вечер. Днем прошли через несколько деревень с совершенно нормальным населением и в конце концов решили остановиться прямо в одной, на дозаправку. А заодно и колодезной воды набрать в запас. Деревня вроде и не маленькая, стояла в стороне от дороги, мы ее даже за штатного этого шоссе еле разглядели, посадки заслоняли. Потом в бинокли понаблюдали, внимательно очень, и увидели, что там живые люди ходят без опаски и без оружия. Подумали, подумали, и все же решили туда заехать. Проехали по улице, встали у колодца. Все вышли, стараясь выглядеть подчеркнуто миролюбиво. Очки, шлемы и маски стянули, оружие за плечами. Опять же расчет на то, что при виде женщин меньше напрягаться будут. Так и вышло. Едва ведро в колодец опустилось, как подошла немолодая крепкая тетка, вежливо поздоровалась. Затем еще одна подошла, потом пара мужиков показалась, но эти уже с двустволками стволами вниз. Начались расспросы, кто мы, что мы и откуда, начал завязываться разговор. Еще подтянулись люди. Первоначальная настороженность разошлась быстро, а затем нас предложили покормить, к великой нашей радости, все были уже голодными. А я сразу решил не только не отказываться, но если удастся, то в деревне и заночевать. Уже шесть вечера, под три сотни мы сегодня прошли, и ладно. Зато здесь мертвяками никто не зашуган, все поспим по-человечески. Хотя деревня патрулируется, ходят мужички с ружьями, видать, есть причина. Как-то незаметно для себя мы оказались за длинным сборным столом во дворе, как выяснилось у председателя колхоза. Натащили еды, похоже, что готовили в разных домах. Я хотел выставить пост у машины, но председатель, пузатый мужичок с хитрой рожей вечного посетителя пивного ларька, сказал, что отвечает лично за сохранность имущества и сел рядом со мной. Я решил рискнуть, и пост выставлять не стал, мысленно прикинув, что в случае необходимости мы деревню по бревнышку разнесем. Но доверие может сработать лучше, чем явное выражение недоверия. За столом мы тоже не схалявничали, выставили водки из наших запасов, к чему общество отнеслось с явным одобрением. Оказывается, по хорошей водке здесь успели соскучиться. В меню доминировал самогон местного производства. Дальше разговорились все со всеми в разных концах стола. А председатель, отзывавшийся на михаил Трофимовича, или просто трофимыча начал аккуратно выспрашивать меня, куда и зачем мы направляемся. Дежурным ответом было задание нашего нового командования – На доставку важных документов черт знает куда. в Секретное место, в общем. Версия вызвала достаточное уважение и звучала таинственно, оценил ее председатель. А дальше и я принялся за расспросы о том, что тут было с началом катастрофы. Выяснил, что бедствие почти не задело ни маленькую деревню Старогорку в силу ее удаленности от областного центра, равно как и деревень вокруг. Разумеется, были и здесь случаи обращения, и собаки мертвой завелись, и даже крысы, Но набрать ту критическую массу, чтобы пересилить живых, не смогли. Деревни отбились. Собак постреляли, на крыс реагировали. И собаки, и кошки, поэтому их в силу неуклюжести даже палками бить было можно. Но самое главное, мертвые крысы свои главные крысиные навыки растеряли. Норы прогрызать разучились, и организация у них распалась. Получились из них довольно никудышные уличные твари, которые к тому же на человека не нападали. Великоват он для них, наверное. Хоть ногами их топчи. Потом, правда, побыстрее стали, но не настолько, чтобы представлять реальную проблему. А вот чем ближе к областному центру, тем хуже была обстановка. Пока деревенских никто не тревожил. Деревня стояла в стороне от трассы и даже от местного шоссе. Но патрулирование местности кое-какое наладили. Глобальных планов старогорцы не строили, по-крестьянски собираясь и дальше питаться от земли и своих трудов. Я поинтересовался наличием банд в округе, и Трофимыч уклончиво сказал – что кто-то что-то слышал, но толком не знает. Пришлось мне его порадовать подробностями сегодняшней перестрелки, а заодно и рассказами про перебитую деревню у моста. Это его заметно шокировало. Он даже выпил в задумчивости, а я его поддержал. Особенно после того, как сбоку вмешался какой-то мужичок и сказал, «Ну точно зона, что в Камышовке, разбежалась. Откуда им еще браться? И по месту, похоже, им до моста пять верст оттуда». «Отмоля, не было печали!» — в сердцах сказал председатель, хлопнув себя толстой ладонью по не толстому колену. «Трофимыч, а что ты хотел?» — я подцепил с тарелки соленый грибок, закидывая в пасть следом за водкой. «Банды везде появляются. Прежней власти не стало, а новой еще нет. Вот теперь каждый пытается к ней подобраться». «Была ментовская, а будет воровская!» — вздохнул председатель не ни хрена!» — мотнул я головой, выдохнув после рюмки. «Будет того, кто сильный!» «И кто же теперь сильный?» — влез мужичок, который вмешался в разговор. «Где кто?» — пожал я плечами. «У вас неподалеку вояки были или нет?» Рафимыч подумал, поморщил лоб. «Двадцать верст отсюда артполк был, и еще ракетчики стоят подали в верстах в пятидесяти, стратегические вроде как даже. «Вот они могут быть силой!» — заявил я. «Без проблем». «Это как же», — удивился председатель. «От них и до напасти этой толку-то не было. То их не кормят, то им не платят. А от них никогда ни слова. Варьё до да менты страной правили, что хотели, то и делали. Не, у военных отродясь глотки не было». «Глотки не было, зато кулаки были», — возразил я. «Раньше они под правительством были. Правительство генералов погнилее на них сажало, чтобы не рыпались». А как началось, то в Москве и вокруг они одни властью и остались. А бандитов вешали, кстати, на фонарях. А насильникам еще и яйца резали перед этим. Последнюю подробность я добавил исключительно для придания нужного колорита. И идея кастрации с последующим повешением председателю почему-то очень понравилась. Мы даже еще выпили за такое дело. А правительство-то это самое. оно куда делать, вдруг залюбопытствовал председатель? «А хрен его знает», — пожал я плечами. «Кое-кого военные расстреляли у аэропорта, кто за границу собирался. А где остальные, никто не знает. О них сначала за ворухи ничего не слышно». «Ну, хоть кого-то расстреляли, и то, слава богу, не все сбегли». Истово перекрестился на икону Трофимыч, затем уточнил. «Значит, смыться не дали?» «А хоть бы и дали. Такое во всем мире, как и у нас. Что тут от мертвяков бегать, что в Америке, разница невелика». Тоже верно вздохнул он, и поскребя в затылке. «Это им отсюда казалось, что там лучше будет, а если везде одно и то же, то хрен и редьки не слаще. Надо же, двух месяцев еще нет, как началось, уже конец света». «Ну, Трофимыч, погорячился ты», — возразил я. не полный конец. Мы-то еще здесь сидим, да водку пьем. Вроде не закончились покуда». «Это мы упрямо покачал головой собеседник. А свет какой был, мандой накрылся». Мы уже в новом свете водку пьем. В том, что старого остался. С водкой нам поостеречься бы надо, вздохнул я с сожалением. Ехать завтра сранья. А вы не ехайте, коли водку пьете, логично возразил Трофимыч. Пьяному ездить нельзя. Тут оставайтесь завтра. Хоть поговорить с новыми людьми можно будет. Баньку натопим, попаритесь. Вы вон в военных делах опытные. Может, присоветуете что банди а этой до нас и стаёрст идти не надо за час доедут ага вот оно как трофимыч сложил два и два прикинул хрен к носу и решил придержать нас тут насмотревшись и рассказам нашим вдохновившись одно дело если бы я тут врал один так он всех слушал как один слова другого подтверждает трофимыч ну задержишь ты нас на день но даже над усмехнулся я «А если банда через неделю придет?» «Ну, она, может, в другую сторону пойдет», — возразил он быстро. «Пойдет в другую, затем вернется в эту», — разбил я его мечтания. «Им жрать что-то надо, пить надо, баб надо. Они скоро начнут всех вокруг себя налогом обкладывать. И хорошо, если просто обложат без махновщины. Только это вряд ли. Чего они целую деревню перебили?» «Беспредирщики». Трофимыч закряхтел, засопел обиженно, но ничего не сказал. Видать, в душе со мной согласился. Помолчал, помолчал, затем сказал. «Ну тогда советуй, чего нам делать?» «Посылай людей к воякам», — сразу ответил я и спросил. «Кто ближе?» «Артиллерия, а не совсем близко». «Вот к ним и посылай», — заявил я. «Прояви инициативу, договариваться начинай сам. Но не на налог, а на помощь продуктами и чем там еще, понимаешь?» «Одно дело, когда с тебя брать приходят, и совсем другое, когда ты первый предлагаешь. Уже не налог получается, а сотрудничество. Уважать будут». «Да сколько их там может быть-то в озадачился он. «Да хоть сотня другая сейчас наберется, и ладно», – махнул я рукой. «У них радио есть, с теми же ракетчиками свяжутся. У ракетчиков не только ракеты, их еще и охранять надо, так что при ином раскладе они не хуже пехоты будут, даже спецназ у них свой». Ты, главное, их самих тоже думать заставляй. Говори, что, мол, в округе банды завелись, всю жратву подгребут под себя, а вояки будут свои сухпои годами хавать. Вот ему весь хрен до копейки. Заставляй их булками шевелить». Председатель задумался снова, и на этот раз очень глубоко и надолго. Молчал минут десять, наверное, и я ему не мешал, давал возможность все переварить. «Хорошая мысля!» «И даже не опасля!» В конце концов подвел он итог своим размышлениям транспорт у нас есть мужики толковые есть какие раньше служили трое ребят у нас в чечне были да вот еще дезертира вдвое вернулась только стволов мало двух стволок с десяток и два автомата с какими дезертиры пришли страшновато людей даже посылать стволов дам из сегодняшних трофеев быстро вошел я в роль благодетеля дам пять автоматов и три цинка патронов к ним И по четыре магазина на ствол, пустых. Да и две двустволки есть, тоже отдам. Только это всей проблемой навсегда не решит. Я думаю, банда там большая, и если они весь арсенал в колонии под себя взяли, то сила большая может быть. Ты с военными, главное, торопись. «А они что, тут жить, что ли?» — поселятся, — возразил он. «Мы где, а они где? Чем я их надолго приманю?» Поменяешь им еды, свежатинки какой, на те же стволы с боеприпасами, продолжал я втолковывать ему. И самое главное, если у них командир с башкой, то нападения ждать они не будут. Скорее всего, сами банду накроют. У тех пока опыта немного. Одно дело на зоне актив мочить, и другое воевать. Разные вещи. Там и тут опыт нужен, но очень разный. А потом они его уже наберутся, станет труднее. Согласен, снова хлопнул ладонью по колену Трофимович. «Стволы когда дашь?» «Дай минут десять отобрать, а то у нас там все в кучу свалено, и принесу. А лучше пришли к грузовику, кого кому выдать можно». «Это хорошо. Сейчас и пришлю мужиков». Глаза у Трофимыча загорелись. «Много-немного, а все прибыток. Крестьянской душе радость. Хоть чего, но дай и на халяву». ну я и решил его не расстраивать. Хлопнул лёху по плечу, шепнул, в чем дело, и вышел с ним во двор чего это ты раздачу слонов начал?» — спросил Шмель, удивленный моей расточительностью. «С того, что если тут что организуется, вроде местного варианта государства, то мы сразу в отцах-основателях окажемся. Но и дружественная территория будет. Нам все равно столько не надо. Куда нам?» — нахапали выше башки. А хорошие отношения многого стоят. Леха открыл задние двери буханки. Мы забрались в салон, где ничего никто и пальцем не тронул. Как побросали все на пол, так и лежало. Мы отобрали из числа трофеев 5 АК-74, затем отобрали 15 магазинов пустых из рыжей пластмассы и три зеленых цинка пятерки. Отложили и стволки что бандиты забрали с убитых мужиков. Тут грузовику подбежали трое молодых мужиков, один из них совсем еще пацан в армейском комке. «Сергей?» — спросил один из них со шрамом на щеке. «Нас Трофимыч прислал, стволы взять». «Оттаскивайте». Я подал им автоматы, магазины, ружья, зеленые металлические короба с патронами. Пацан в комке сказал, что его у наших машин на пост назначили. И вообще у них караул до утра будет. Вот так. Это уже от председателя спасибо. Но и мы в долгу не останемся. Я порылся в сумке достал ПМ из числа московских, ментовских. Неудобно ведь нечищенный дарить. Достал кобуру с тех же ментов, снятую в ней, магазин запасной и сотню патронов из скрытого цинка». Вернулись в дом, поднесли подарок. От пистолета председатель отнекивался, но при этом в руки его взял сразу. И сразу ремень с кобурой на брюхо нацепил в процессе высказывания стеснительного протеста. Видать, нравился он себе таким, героическим. И в этот момент я понял, что угадал с подарками, и никто ни единого патрона не сопрет из наших машин. Как понял, не знаю, осенило и все тут. И председатель в душе расслабился окончательно, осознал, что от нас здесь беды не будет, а то все подозрительно косился на оружие, что мы от себя далеко не убирали. Засиделись допоздна. Когда разговор зашел о ночлеге, проблем тоже не возникло. Нас разобрали по нескольким домам. Нас с Танькой забрала к себе какая-то говорливая тетка, всю дорогу рассказывавшая, как какой-то их сосед приехал из области покусанный, а потом за людьми гонялся по улице, А его все усмирить уговорить пытались. В конце концов повалили, связали, позвали местного фельдшера. А тот и сказал, что мужик мертвый. Тут деревня в панику ударилась. Бабки все в церковь кинулись, в соседнее село. Что с мужиком делать, никто не знал. Лишь на следующий день приехал участковый, рассказал, что творится, и мужика застрелил. Потом еще трое обратились, но с ними проще справились. Так? Рассказывая о всех местных происшествиях, постелила нам и отправила спать. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 7 мая, среда, утро. Проснулись к завтраку. Точнее, даже на запах завтрака проснулись, как по будильнику. Тетка, что нас приютила и уложила с Татьяной на широкой пружинной кровати с никелированными спинками, наделала творожников и подала их с черничным вареньем к чаю. Никогда раньше так не завтракал. А вот сейчас очень понравилось, прям даже не знал, как тетку благодарить. Пока мылся-брился, пришел Трофимыч, весь важный, с пистолетом на боку. Сказал, что сегодня у нас по плану банный день, а завтра он поедет с нашей колонной, благо, если к воякам, ту по пути будет. Ну что же, пускай так, заодно и мы к артиллеристам заглянем, пообщаемся. Затем я пошел к машинам разобраться в оставшихся трофеях. Возле правления колхоза топтались двое парней уже с нашими калашами. Лицо одного показалось мне знакомым. Вытянутое такое лицо, из тех, что лошадиными зовут. Волосы соломенные, стриженные под расческу. А сам высокий, худой, костлявый, и слегка. Мослы широкие. Старый армейский комок на нем истоптанные побитые берцы. Присмотрелся чуть внимательней? «Ну, точно!» Верблюд из второго взвода. Как же его звали? Василием его звали. Еще Васька Кэммол. Такую погремуху заработал за невероятную выносливость и силу. А еще знаменит был мастерством продовольственной мародерки. Где не окажется, там какой-то жратвой разживется. А так как здоров был без меры, в редких кэммолах как раз и числился, за что и прозван так был, то мог бы с этим самым мешком, со жратвой всю Чечню обижать, если бы кто разрешил. И через блоки без проблем пропускали. А самая характерная его черта никогда не сквернословил. Вообще никогда. Даже спорили в свое время, выругается когда-нибудь или нет. Кто ставил на выругается, всегда был в пролете. «Василий, ты что ли?» — подошел к нему я. Он узнал меня сразу, расплылся в улыбке всем своим конопатым лицом. «Серый, вот это да!» Обнялись, похлопали друг друга по плечам. Он явно мне обрадовался, аж засиял весь. Васька всегда был еще и добродушным. Затем второго парня представил, Ивана, который пожал мне руку и вежливо отошел в сторонку, чтобы не мешать разговору. «Василий, ты же вроде не из деревни был?» — вспомнив, спросил я. «Из деревни? Я призывался из области, учился в путяге», — отмахнулся Василий. «А так местный я. Это вы нам вчера подкинули?» Он показал свой автомат. кивнул я». Ты-то кроме хавчика добыть не можешь ничего, вот и приходится аж из Москвы ездить о тебе заботиться. А за автомат ты о ком позаботился, душегуб? Он, Михаил Трофимович, у нас вроде первый головорез был, даром что такое интеллигентный, обратился Васька уже к председателю. Вот так получается. А вообще очень рад мало видеть я, он мне и там нравился. Хоть и простецкий, но совсем-совсем не дурак. Незлобивый, шутки понимает, здоровый как... Ну, об этом я уже говорил... И мастеровитый очень, это я точно помню. Все время что-то руками делал. С ним в одной палатке жить было мечтой каждого. Самое комфортное место в ПВД. Ну, как живешь-то, спросил я его. Да как, пожал он плечами. Работаю вот в колхозе, вроде как начальником лесопилки сейчас. Трофимыч отряд самообороны взялся сколачивать. Тоже вступил и возглавил, считай. Завтра Трофимыча повезем с артелью встречаться. Ты надоумил? Я... Он кивнул, показав, что усвоил информацию и продолжил о себе. А так, не женился, не нажился, собирался в райцентр переехать, и тут как раз началось все это. Что именно подразумевалось под этим, уточнять не пришлось. И так все понятно. Я спросил, а с артелью там кто остался-то вообще? Говорят, что остались, ответил Васька. Они, как и мы, на отшибе стоят, в основном там офицеры с пропорами, постоянный состав. Их даже в учебный центр вроде перекинули. А ты, Трофимыч, а на что склоняешь? С вояками договориться, что мы их кормим, они нас защищают? Угу, кинул я. Плохо разве? Не, правильно как раз. А потом ты куда чешешь? В Горький 16. Ого, куда поднял выцветшие брови Васька? Это зачем? Я рассказал краткую версию о доставке важных научных документов. Затем спросил, что дальше по дороге ожидается. «К областному не лезь, там тоже проблемно», — шумно почесав затылки, — сказал Васька. «Пока местное телевидение работало, показывали, что мертвяками все забито, а ближе сюда, как видишь, банды завелись». «Нам бы и лучше сейчас, где мертвяков побольше», — сказал я. «Мы же чешем почти без остановок. В населенные пункты вообще не суемся. На заправку только в чистом поле, где мертвяков днем с огнем, так что от них нам беды нет. Для нас проблема те, кто со стволами». «За сколько дойти, думаешь, поинтересовался он?» «Хотелось бы дня за три, учитывая, как медленно двигаемся и какими кренделями едем. Дальше вообще проселками пойдем, насколько получится». Кэмэл кивнул, как бы подтверждая, что усвоил информацию, затем спросил. «А трасса чем не подходит?» «Пространство поделено между мертвяками в городах и бандитами в чистом поле», объяснил я нашу задумку. «Но ждут они, похоже, больше на трассах, на проселках большого движения нет». А так едем мимо деревень полигоньку помаленьку, и нормально. Никто о нас не знает, никому мы не помеха. И главное, никто нас там не ждет, даже если и дни там, то чухнуться не успеют. А с этими где зацепились? Васька показал на свой автомат. Мост через реку на трассе махнул я рукой примерно в нужную сторону. Никак обойти было. Василий кивнул, показывая, что знает, где это. «А вообще, Василий, я вот что скажу. Недолго осталось им на дорогах разбойничать», — заявил я. «Никто почти не едет никуда. Вас от деревни до деревни катающихся потрошить тоже никакого понту. Что с вас возьмешь? Бутыль самогонки и старый жигуль? День, два, три еще, и они пойдут по деревням. Попугают, баб потрахают, стрельнут кого для острастки и налогом обложат». «А я и не сомневаюсь», — вздохнул Василий. Если бы не такое дело, я бы с тобой напросился. Все интереснее, чем в деревне сидеть. Но сейчас нельзя, мало ли. Надо бы доразведать банду по-хорошему, если. Хоть знать, что и как. Где вот они сейчас? Трудно сказать, пожалуй, я плечами. Есть два варианта. Мы у них транспорт пожгли, а он им, похоже, здорово нужен был. Значит, там и сидят где-то возле моста. В своей зоне они тогда сидят. Это недалеко оттуда, километра 3 по прямой. Ты знаешь что, Васька посмотрел мне в глаза, ты сколько реальных гоблинов можешь выставить? Реально четверых, считай, меня с Мауа. Леха у нас есть, тоже в Чечне служил, в Морпехе. Большой ВДВ отпахал в свое время, слон здоровый. И Сергеич Вован, бывший из офицеров. Есть еще Шмель, но он мазута уникальный, и под молотки его не пущу никогда. И есть несколько раз по полбойца. В смысле, не понял Кэммл? Простом взялся и объяснять. Есть девушка, которая стреляет гениально. На моих глазах с 700 в башню залепила двоим, одному за другим. Но что касается остального, подготовки недостаточно, гражданский человек. Посади ее в нужное место, покажи, в кого стрелять. И все, успевай считать двухсотых. Но ты ее еще доведи до туда. И минуя она сама не поставит, например. Растяжки делать научили уже, правда. И остальные так Тактически слабовато подготовлены. А что? Васька неопределенно покрутил руками. Да есть одна мысля. Да разведать банду, чтобы к той же артели не с пустыми руками катить. А сразу обсказать, что так, мол, и так, численность такая, вооружение такое, подходы такие. А вот вам координаты в лучшем виде. Если сделаем, то я с тобой дальше пойду. А отпустят, уточнил я. Договоримся, торгуемся Я задумался. Крепко так задумался. Ваське Кэмэлу я бы жизнь свою доверил, без вопросов. Настолько парень цельный и крепкий. В разведроте у нас из лучших был. Мы не спецназгру были, конечно, так, разведрота полковая. Но тоже не болты с бугра. И у нас репутация человека всегда чего-то стоила. Такого бойца в отряд получить. А в деревне самообороной заниматься ему скучно, по всему видать. С другой стороны когда своих головников до усрачки, а тут еще браться за чужие. А как иначе? Ты мне, я тебе. Как еще? — Вась, я бы согласился, — осторожно сказал я. — Но если точно буду знать, что отпустят. — Поторговаться с Трофимычем придется, что-то дать ему задумчиво, — сказал Васька. — У тебя еще трофейные остались? Сунуть ему пару стволов, пару цинков, туда-сюда гранату другую? — Угу. Машину другую развил я его мысль, стволами груженную. Ты, воин, уже вознесся, я бы за тебя больше рожка, как Эмму, ни не дал бы, и то не полный. Оно и видно, хихикнул Васька. Вся у вас такая порода московская, злобная. Василий пошел о перспективах председателя грузить, а я отозвал всех своих ветеранов. Рассказал о предложении Кэммела, о нем самом рассказал. Сергеич сказал, что лишний опытный человек в отряде не помешал бы. Леха, которому я про Кэмэла и раньше рассказывал, и вообще натура авантюрная, согласился сразу. Шмель, который Ваську и так знал, тоже сказал, что принципиальных возражений не имеет, и доколе ему в разведке придется баранку крутить, а не по лесу бегать. Осталось лишь мне свое решение принять. И я принял. Ехать. Дождались Василия, который пришел с тем же парнем Иваном, что со шрамом на щеке. Сели в кружок. Васька сказал, что за четыре цинка и четыре автомата председатель согласен его отпустить. Но если банду разведаем, мы с военными договоримся. Не договоримся? Считай, что и разговора не было. А если все пройдет как надо, то Иван вместо него самооборону возглавит. Он тоже с опытом сумеет. Прикинули наличные силы. Шмель за баранку, Сергеич на пулемет, трое десант. Леха за снайпера, большой второй пулемет случись отсекать преследование. Да и вообще, чтобы было... Мы с Кэмэлом за пешую разведку, вооружение, автомата с ПБС. Дело решили в долгий ящик не откладывать. Выходить сегодня, чтобы на месте быть к темноте. Прикинули задачи. Задача главная – разведать позиции и силы противника. Задача второстепенная. Нанести урон его мобильности путем повреждения и уничтожения транспорта и урон его управлению путем уничтожения и захвата командного состава. Первая задача обязательна к выполнению – Дополнительно и по вкусу, так сказать, как получится. И вот теперь мы будем готовиться всерьез. Это уже реальная операция, и в ней можно очень реально накрыться этой самой медным тазом. Тут уже все хором пошли к буханке за барахлом. васьки, покопавшись в сумках, я нашел осеннего лешего. У нас таких три всего, значит прикрытие как-то особо маскироваться не будет, да им и не надо. Ночной прицел у нас один есть, и у меня ночной монокуляр для наблюдения. Взяли с Васькой по АКМ с глушаком и по бесшумному ЖПБ. Скрытность первое дело. Гранат шесть штук каждому. Две феньки, две зари и две РГД-5. Ножи. Связь, запасные батарейки ко всему. Восемь магазинов носимого боекомплекта и еще цинк в багажнике поедет. Василия предупредили, правда, чтобы губу не раскатывал. И если с нами дальше не поедет, то все выданное ему отберем обратно. Получил он шлем с броником из излишков. Хорошо, что одному запасному комплекту каждого размера нам выдали. А еще мы с Кэмэлом две монки взяли в стандартной брезентовой сумке. Пару АЗМ-ок, и я шесть запалов гранатных укоротил до мгновенного взрывания для растяжек. Для растяжек же я прихватил толстую зеленую леску и выстрогал колышки. И каждый должен был тащить по мухе за спиной. И еще пять таких постоянно лежали в багажнике. Мухи штуки полезные, легкие и эффективные, как эти на мосту забегали когда шмель туда из такой залупил.